Несмотря на всю мою подготовку, ночка выдалась очень нервной. Так и не удалось в полной мере насладиться тёплой кабиной, сладким сном после вполне приличного ужина. Когда стемнело, сперва занервничали лошади. Пришлось покинуть тёплое место, зажечь факел на длинном древке, прикрывая себя прозрачным щитом. Волков, к сожалению, не пугал работающий Урал. Наверняка привыкли, как и лошади. Сперва мне пришлось разжечь костры побольше, это немного останавливало серых разбойников. Они крутились всей многочисленной стаи вокруг, и хорошо освещал огонь костров. Из темноты раздавался жадный виск, нетерпеливое рычание. Почуя в легкую добычу, волки с каждым часом наглели все сильнее. Дошло до того, что некоторые особи практически подбегали к кострам, и мне приходилось вмешиваться, вставая между лошадьми и волками». Труднее всего, приходилось следить за тем, чтобы волки не проникли со стороны леса. С той стороны у меня было слабое место, несмотря на три горящих костра. Пару волков смогли пробраться под Урал и даже цапнуть одну из лошадей. Только противопоставить моему факелу они ничего не смогли. Поэтому и получили по своим наглым мордам жарким и липким огнем. В конце концов я понял, что спать они мне не дадут, так и будут кружить всю ночь, неожиданно нападая то с одной, то с другой стороны решил испытать новый способ, а именно нажать на клаксон гудка автомобиля. Мои предположения были следующими. Громкий незнакомый звук просто обязан напугать и разогнать серых убийц. Сказано, сделано. План с громким звуковым сигналом сработал не только на волков. Лошади тоже взбесились, успокаивать их пришлось больше часа. Думал, веревки не выдержат или они меня затопчут со страху. Но главное, Это очнулся мой сумасшедший, который помимо того, что принялся метаться внутри будки, так еще и кричал, пугая своими звуковыми децибелами не только меня, но и лошадей и весь окружающий мир. В общем, поспать удалось лишь урывками, вперемешку с постоянным поддержанием костров, успокаиванием лошадей и вынужденным прослушиванием молитв, песен на неизвестном языке. Естественно, восход солнца я встретил в крайне раздраженной форме, Хоть не удалось отстоять, спасти лошадей, поющего дебила, сам я был полностью выжат и откровенно ненавидел весь мир. Имелось искреннее желание посадить сумасшедшего в сани, которым привязать всех лошадей и отправить всех мною спасенных в певчий дальний полет, желательно на край света, лишь бы подальше от себя. «За что мне все эти проблемы? Будь неладно это наследство! Какого черта меня дернуло поехать через всю Россию?» Как только солнце осветило гору, на которой я застрял, волки, словно вампиры, исчезли в тени леса. Я приготовил очередной кофе, сделав его покрепче. Умылся снегом, накормил лошадей и только после этого решил поговорить с мужиком, закрытым в будке. Больше я не намеревался терпеть его якобы бессознательное состояние. Надо будет палкой по бокам настучу, но на ноги поставлю, говорить заставлю. Не умеет – научим, не хочет – заставим». Я действительно был настроен решительно, не зная, как бы сложились дальнейшие события и каких мерзких дел я бы мог наворотить, о чем бы бесспорно в будущем жалел, но судьба или Всевышний пожалели меня. Как только я собрался подняться наверх, в кунг, взяв с собой веревку и увесистую палку, чтобы связать руки сумасшедшему, а палкой мотивировать того на диалог, лошадки, оторвавшись от поедания зерна, сгруппировались, принялись фыркать, смотря куда-то вниз горы. Туда, откуда я вчера пришел, прежде повстречавшись с неадекватными лесорубами. Такое поведение лошадей насторожило меня, учитывая, что дрова для кострищ у меня почти закончились. Сами костры уже тлели, так как после того, как волки ушли в лес, я больше не подкидывал в них дров. Не поддерживал круговую оборону. Зачем? Против кого? И теперь я был совершенно не готов к новому нападению волков – которая косвенно подтверждалась тем, что возле фуры, наверху горы, я заметил две крупные особи серых, наблюдающих за мной. Понимая, что разжечь костры я не успею, да и нечем, решил использовать последний свой шанс – спрятаться внутри кабины Урала в случае нападения попытаться испугать волков звуковым сигналом и движением большой машины, хотя был не уверен, что это спасет лошадок, так как те тоже, к сожалению, пугливые». И как только я нажму на клаксон, они тут же начнут брыкаться. Веревки, которыми они привязаны к раме Урала, увы, совсем худые, за ночь сильно размочалились. Движение Урала напугает их еще сильнее, и как только они освободятся от пут, то непременно пременно помчатся прочь от страшной железяки. Чем мгновенно воспользуются волки? Используя свое явное количественное преимущество, очень быстро прикончат бедных лошадок. Поглядывая в лес, заметил несколько волков, бегущих в гору со стороны фуры, перегородившей дорогу. Более оставаться на открытой местности я опасался. В любой момент можно было ожидать атаки серых убийц. Поэтому, недолго думая, испытывая во всем теле неприятную дрожь, мгновенно запрыгнул в кабину, за руль, где мне стало намного лучше. Наблюдая за окружающей обстановкой через стекла и зеркала, принял решение, потихоньку, не торопясь, чтобы не сильно напугать лошадей, развернуться по направлению склона с горы. Это давало лучший обзор за окружающей обстановкой. А главное, один бок Урала будет под защитой пропасти, и оттуда нападения можно будет не ждать. Сосредоточившись на обороне только с одной стороны, это добавит мне шансы спасти лошадок. Не хотелось их терять, так как именно из-за них я не спал всю ночь, работал над поддержанием костров, держал оборону от слишком наглых волков. И вот так, за отдать лошадок на сиденье? Нет, это не про меня. Урал — грозный монстр. Он сорвал ледяную корку под колесами, даже не напрягаясь. Однако лошадки занервничали, как только поняли, что то, к чему они привязаны, начало движение. Я же, стараясь не сильно их нервировать, трогал потихоньку, без рывков. Урал для меня знакомая техника, всю срочку в армии на таком прослужил. Продолжал движение, разворачивая тяжелую машину. «Дядька в Кунге опять разорался, что-то там напевая. Мне же было не до него». Разворачиваясь, я поглядывал в лес, крутил головой, как ненормальный, пытаясь вовремя заметить нападающих, чтобы надавить на клаксон. При этом замечал, особенно в лесу, мелькающие серые силуэты. Стая явно готовилась к нападению, сосредотачивая все силы сверху, со стороны застрявшей фуры. Маневр с перегоном Урала в более безопасное и выгодное для обороны место – упал удался без потерь. Все шесть лошадок, хоть и были напряжены, громко фыркали, нервно водили ушами, не сорвались со своих веревок. Сверху, возле вставшей поперек фуры, волков скопилось немало, около 20 особей. Все крупные, откормленные. Среди них я не заметил подростков или откровенных волчат. Это была ударная группа. Именно эти волки в стае являются самыми опытными. На них держится все». Добыча, охрана территории, поддержание стабильности в стае, в том числе и иерархия. Опять появилось чувство, что из леса за мной кто-то наблюдает. Было такое ощущение, что меня сверлят глазами, пытаясь пробраться в мою голову чуждыми для меня мыслями. В этом взгляде не было ненависти или радости. Он был совершенно безразличен ко мне. Его интересовало совсем другое. Это «другое» было для меня непонятным не похожим ни на что, что мне приходилось до этого переживать. Обстановка вокруг накалялась, воздух стал более плотным. С восходом солнца температура окружающей среды поднялась, снег начал таять. Казалось, в любую секунду все придет в движение, и я не смогу это контролировать, так как невозможно контролировать стихию. Открыв на полную дверное окно с водительской стороны, я вытащил факел наружу, чтобы в мгновение ока поджечь его». Положил щит на сиденье, чтобы в случае необходимости выпрыгнуть из кабины наружу. Щит не цеплялся за руль, дверь, а вышел легко и гармонично. Нападение я ожидал сверху горы небесосновательно. Именно там скопилась большая часть волков, поэтому поглядывал в основном в ту сторону. Когда после очередного нервного взгляда через открытое окно в сторону стаи волков, которые явно что-то затевали, я повернулся обратно, автоматически взглянув в лобовое стекло и посмотрев вниз по дороге, то увидел нечто, чего никак не ожидал увидеть. Вверх по дороге в мою сторону двигалась странная группа людей. Выстроившись клином, острием в мою сторону, ощетинившись в разные стороны, махая длинными палками, они шли неуверенно и осторожно. Иногда один или несколько человек тыкали этими палками в стоящие по краям дороги автомобили, после чего продолжали движение вперед. Когда до меня оставалось метров двадцать, моя ладонь самопроизвольно нажала на середину руля. Раздался громкий звуковой сигнал. Лошади слева заржали в панике, а люди впереди присели, мгновенно направив длинные палки в мою сторону. На таком расстоянии я разглядел, что палками были копья с внушительными наконечниками. На ногах остался единственный мужчина, стоявший на острие выстроившегося клина. Его одежда была белого цвета, с синими тесемками, плетеными веревочками на талии и рукавах, что придавало ему сходство с попугаем. На голове — головной убор с закрепленными по бокам крыльями хищной птицы, орла или беркута, расправленные и направленные вверх. Лицо закрывала квадратная маска из коры дерева с вырезанными глазницами. «Люди!» «Наконец-то люди!» Честно говоря, я так обрадовался, что совсем позабыл о волках. Наверняка волки, что пробегали мимо меня, стремясь на гору, убегали именно от людей. Значит, нападения зубастых тварей я избежал, а впереди ждет нормальная жизнь. Банька, холодная водочка, шикарная закуска, вечерние посиделки и разговоры с новыми друзьями. Убрал ногу с сцепления, переключил на нейтральную, поставил автомобиль на ручник. Уже хотел было выпрыгнуть из кабины навстречу группе людей, пришедших ко мне, когда неожиданно в лобовое стекло ударилось что-то массивное и тяжелое. Предмет, отскочив от упругого и выгнутого стекла, причинив ему незначительное повреждение в виде скола, отлетел в сторону. Я хорошо разглядел его. Это было копье. Длинная древка, широкое, почти черное лезвие, ношающее уважение. Таким человека проткнуть насквозь ничего не стоит. «Да что там человека?» С таким не стыдно на медведя идти, вряд ли косолапый после ранения этим копьем выживет. Такой поступок со стороны пришедших спасти мою душу людей меня озадачил. Меня уже кидали топоры и копья. Вчера мне повезло, и я вышел сухим из воды, не получив ни царапины. Но сейчас людей пришло гораздо больше, и чего от них ждать теперь неизвестно. Присмотрелся к пришедшим повнимательнее. Всего мужчин выстроившихся в строй в виде клина, находящихся передо мной, вернее перед Уралом, было 21 Одеты они были во все черное, лишь плечи и грудь их украшали круглые пластины, сделанные из дерева. Эти пластины были украшены красным и синим орнаментом, головной убор меховой, заостренный кверху. На пике заостренной шапки у некоторых мужчин закрепен хвост соболя или норки, на поясе, за спиной, прямо на пояснице виден колчан со стрелами. Там же за спиной на уровне плеч находится короткоплечевой лук. Грозное оружие кочевников. Спереди, практически параллельно земле, висит немного изогнутая сабля в украшенных орнаментом ножнах. В руках они держат длинные копья, которые направлены своим острием в мою сторону. Весь вид этих мужчин говорил, что это воины, и пришли они не с волками воевать. В такой экипировке ни одного серого разбойника не поймаешь. Правда, воины эти... Судя по их внешнему виду, их одежде, оружии, хрен знает с каких древних времен. Я не историк, поэтому мне сложно определить, в кого вырядились эти мужчины. В монголов, китайцев или в татарскую армию, мне по сути все равно. Но то, что такая военная экипировка схожа с тем, как одеваются и вооружаются воины с Востока, это факт. И вот эти воины бросают в меня копья, которые не похожи на игрушечные, и это явно не бутафория для маскарада Это самое настоящее боевое оружие. А что, если попадут? Тогда что?» Из строя вышли пять человек. И, натянув луки, выпустили в мою сторону стрелы. По лобовому стеклу раздались хлесткие удары, которые вывели меня из размышлений. Стрелы не пробили упругое стекло Урала, но сколы и трещины в места, куда они попали, появились мгновенно. Это насторожило меня. Такими темпами они, в конце концов, разобьют лобовое стекло — а дальше стрелы и копья полетят прямиком в меня. Нажав клаксон, проявив таким образом свое недовольство, я включил передачу и медленно направил урал наряженных воинов. Старался делать это медленно, во-первых, чтобы не подавить этих безумцев, а во-вторых, надо не забывать про лошадей, что привязаны к машине. Первобытное войско отступило. Отступило грамотно, не порушив свои ряды, постоянно держа копья, направленные в мою сторону. На месте остался только один человек, одетый словно попугай, с крыльями на голове. Давить его, естественно, не собирался. Остановил машину буквально в метре от мужчины, после чего крикнул в открытое окно, потому что выходить на открытое пространство, когда в тебя кидают копья и стреляют самыми настоящими стрелами с боевым наконечником, как-то не хотелось. — Как это понимать, уважаемый? Мужчина поднял руки над головой и громко хлопнул в ладоши из которых в разные стороны полетел белый порошок, в том числе и на капот Урала. Раздалось пение, больше похожее на так называемое «горловое». Слова я не понимал, пели на языке, который я совершенно не знал. «Мужик, ты по-русски понимаешь?» Пение неожиданно прекратилось. Мужчина в маске выглянул из-за капота Урала и взглянул на меня через прорези своей маски. «Руси?» — раздался вполне понятный вопрос. «Русский, русский» ответил я и осторожно выглянул из окна двери, все еще не доверяя собеседнику. Не хватало еще стрелой по лбу получить. «Откво ли Руси? Руси далеко-далеко. Руси-Геже. Руси-Дабанхоло-Тенгри». Откровенно говоря, я не все понял. Понял, что он спросил, откуда я. Понял, что человек удивлен, что я в этих местах, так как считает, что Руси живут где-то на краю света. Еще меня с кем-то спутали и пытаются выяснить, Дабанхоло я или нет». Мозг мгновенно выдал результат анализа услышанного. Многое осталось непонятным, но общая концепция сказанного и дальнейшего поведения на основе этой информации мне стали ясны. Очень нервировало то, что люди, которых я встречаю в последние два дня, одеты, мягко сказать, странно. Их орудия, оружие похоже на те, которыми люди пользовались в очень стародавние времена. Что это могло значить? Вроде ответ лежал на поверхности, но вот разуму, «Совершенно не хотелось в это верить и, соответственно, на основе этих знаний строить мое поведение». «Да, я Руси! Руси Дабан!» – утвердительно сказал я, не представляя, кто это такой Дабан. «Дабан Холотенгри?» – удивленно переспросил человек-попугай и, видев через стекло, как я утвердительно качнул головой, продолжил, но уже на более возбужденных нотках своего языка, смешивая слова своего языка и корявого русского. Росин барун Белый Дабан Халатэнгри Руси тумер Тумерше Дарханге же создал от горгойн лошадей тумер, указывая на Урал в кабине которого я находился, спросил мужчина. Примерный перевод: Русский является западным белым божеством Дабан Хола. Русский кузнец Колдун создал небесных коней из железа. Оглядевшись вокруг, это стало уже привычкой, так как угроза со спины всегда существовала и никуда не делась, особенно в последнее время. Я мысленно повторил сказанное человека в маске. Конечно, половина слов для меня остались неизвестными. Меня по-прежнему считают каким-то там дабан «дабанхоло тенгри». Непонятно, хорошо это или плохо. Но судя по тому, как это произносит человек напротив, имея поддержку в виде 20 хорошо вооруженных воинов, «дабанхоло» — уважаемая личность. Еще я понял, что этот «дабанхоло» вроде как белый, значит, наверное, хороший, но это не точно. «Также меня считают создателем лошадей». Как их именно, тоже непонятно. То ли тех, что привязаны к Уралу, то ли сам Урал является моим созданием. Не зря же он указал рукой после слова «создал» на капот машины. Так, что это получается? Человек-попугай считает меня волшебником, магом, который настолько сильный, что в состоянии в одиночку создать из металла грузовой автомобиль Урал и все остальные машины, что он видит? Хорошо, постараемся не разочаровать этого индивида в маске. Покажем ему чудеса. Днем свет фар Урала не особо заметен, но это не относится к тем, для кого сам Урал — это чудо во плоти Как только загорелись фары и солдаты шарахнулись назад, приподняв над головой копья, я нажал педаль газа на полную, чтобы двигатель железного монстра показал, насколько он силен, одновременно нажав звуковой сигнал для придания звуковой эффективности. Для попугая в маске из коры, да и воинов, это должно произвести впечатление — если они, конечно, видят машину в первый раз. Не зря же они тыкают каждый автомобиль копьями, как бы проверяя, чудится это им или нет. Свет злобных глаз монстра и его громоподобный рык провели на пришедших горы впечатлений. Солдаты тут же вступили еще метров на тридцать, продолжая держать направленные в мою сторону копья. Стоящий рядом с капотом мужчина с крыльями на голове мгновенно рухнул сильно подтаявший снег куда-то под передний мост. Лошадки, про которых я совсем забыл, забились в истерике, натяну веревки так, что не оставалось сомнений, еще немного и порвут точно. Мужик в будке опять запел свои песни, от которых у меня началась головная боль. После такого представления солдаты отошли на достаточное расстояние, чтобы я их не опасался. Копье не докинут, а стрела будет на самом излете. Схватив щит из поликарбоната, береженого бог бережет, выскочил из кабины Урала. В первую очередь успокоил, как смог, лошадей. Далее, выдвинул лестницу для Кунга, поднялся по ней и открыл дверь. Мужик, которого я спас от холода и волков, забился между сиденьями и смотрел на меня с ужасом в глазах. «Давай, выходи!» Жестко сказал я и сделал соответствующий жест рукой, после чего спрыгнул с лестницы назад на дорогу, освобождая путь. Взглянул в сторону фуры на вершине дороги. Волки находились по-прежнему там, никуда не разбежались. Казалось, они наблюдают за мной и пришедшими на гору людьми. Некоторые из них стояли спокойно, наклонив голову вниз и смотря почти из-под лобья. Другие нервно крутились около фуры, показывая, что вся эта ситуация им не по душе. Ожидая, когда дровосек покинет Кунг, я отвязал лошадок и, размахивая руками, направил тех вниз по дороге. Лошади были не мои, Наверняка солдаты вернут их истинному хозяину, и моя совесть будет чиста. Да и зачем они мне? Чем их кормить? Тем более зерно закончилось. последние лошадки привязал деревянные сани. Это был мой жест доброй воли. Мол, смотрите, я возвращаю вам ваше имущество. Последним должен был быть мужичок в Хунге. Но он все не появлялся в дверях будки и совсем не торопился воссоединиться со своими земляками. Решил поторопить человечка, пока он опять не свернулся в позу эмбриона. Лошади пробежали мимо строя солдат и устремились вниз по дороге. Их не стали останавливать, и я, проследив дальнейший их путь, поднялся в кунг. Мужичок так и сидел на полу между двух сидений для пассажиров. Пришлось его чуть ли не пинками выталкивать на улицу, постоянно опасаясь, что он опять упадет в обморок. Как только мужчина упал на дорогу, игнорируя спуск по лестнице, я выдохнул с облегчением. Наконец-то я избавился от трудной доли, А эти песни с завыванием меня просто достали до нервного тика. Нести ответственность за неадекватного человека и уязвимых лошадок на горе, где полно голодных волков – тяжелая ноша. Хотел было сам спуститься на землю, но чуйка, которая в последнее время не покидала меня, «спасибо серым друзьям» в кавычках, опять заставила меня насторожиться. Прежде чем появиться на радость всем в проеме двери, я, высунув пол головы, огляделся. И не зря. Отряд, солдат за это время опять подошел вплотную к машине, а человек-попугай так вообще стоял в двух шагах от меня. «Эй, скажи своим воинам, чтобы отошли от волшебной лошади. Туда, где были!» — крикнул я, а затем добавил. «Я вернул тебе ваших лошадей и дровосека». Дровосек, как только услышал мой голос, подскочил на ноги и убежал так резво, словно не валялся почти сутки без сознания. Пробежав мимо солдат, Он направился вниз по дороге туда, куда убежали лошадки. Вряд ли он понял мои слова. Но то, что он свободен, до него дошло. Хотя меня трудно обвинить в его невольничестве. Был бы он в сознании, он мне и даром бы не нужен был. Не бросишь же человека, когда он в беспамятстве, да еще зимой на улице. «Руси, Церекшен уйдут. Они дом. Я останусь говорить с Дабанхолу Тенгри. А шо?» – произнес человек в маске. Эта речь мне показалась понятной. Вроде как солдаты уйдут, а человек-попугай останется. Я утвердительно качнул головой, но при этом вцепился в ручку двери, чтобы, если что не так, закрыться в кунге. Эх, жаль, я покинул кабину Урала. За рулем я чувствовал себя куда безопаснее. Что делать, если все эти крепкие мужики разом на меня набросятся, а мне даже отбиться нечем? Обязательно в ближайшее время сделаю серьезное оружие, чтобы от людей и волков отбиваться». Тот, кто со мной говорил, произнес длинную речь на своем языке. Послышались команды, солдаты выстроились в линию, подняли копья вверх и направились шагом вслед лошадкам и дровосеку. Вскоре они исчезли среди деревьев внизу. Я огляделся, посмотрел наверх. Волки сверху засуетились, нервно забегали зад-перед. Я протянул руку оставшемуся на дороге мужчине в странных одеждах. Теперь он подвергался риску – Так как волки могли начать атаку секунды на секунду, большие солдаты с длинными копьями не пугали. Значит, они могли продолжить хозяйничать на своей территории, что ставило человека в маске под удар. Он был сейчас максимально уязвим. За это непродолжительное время я немного изучил эту стаю, и ждать от нее не приходилось ничего хорошего. Стоило повторить массовое убийство серых разбойников, так как первое дало результат на непродолжительное время. Но сейчас было не до того. Появился шанс выяснить, где я и что происходит.